Глава 98 Магда и Мерит поднялись по лестнице внутри огромной башни и вошли в каменный зал с колодцем Сильфиды. Куин услышал их шаги и оглянулся через плечо. Увидев, кто пришел, он отложил перо и встал. Молодой волшебник улыбнулся, обрадовавшись их приходу, захлопнул журнал «Смешно» и положил его к остальным. «Магда, как ты себя чувствуешь?» – спросил он, проходя мимо колодца Сильфиды, чтобы поприветствовать друзей. Она улыбнулась. «Ночной отдых творит чудеса». Магда взглянула на колодец, но Сильфида не соизволила появиться, чтобы взглянуть на гостей. Не то чтобы Магда сильно расстроилась. Сильфида, вероятно, путешествовала. «Как идут дела?» спросил Куин. Мерит положил левую руку на рукоять меча. «Утром я поговорил с генералом Гранволом. Прошлой ночью внутренняя гвардия схватила большинство из тех, кого назвал Латейн. Скоро будут арестованы и остальные. Магде придется применить силу исповедницы на самых ценных из них, чтобы узнать больше деталей, в которых признался был Латейн, если бы его не убили». Так мы будем уверены, что искоренили всех предателей и их соучастников». «А что насчет советников Вестона и Гаймера?» Коин указал пальцем на колодец Сельфиды. Латэйн сказал, что они воспользовались Сельфидой, чтобы попасть на юг для переговоров с императором Сулаканом и его офицерами. Задачей Куина было охранять Сельфиду. Он должен был следить, чтобы враг не смог тайком проникнуть через нее в замок барах попросил Куина взять на себя эту обязанность, после того, как в замок попали опасные люди. Теперь любой неизвестный, недружественно настроенный человек не проживет достаточно долго, чтобы выбраться из колодца, если попытается проникнуть в замок через Сильфиду. Вначале Куину пришлось убить несколько одаренных врага, которые думали, что смогут проскользнуть этим путем в замок. Через некоторое время они поняли, что больше им это не удастся, и такие вторжения закончились. Но Куин или кто-то другой всегда стоял на страже. Они должны были следить, чтобы враг не решил попробовать вновь. Особенно с оружием, созданным из человека. Куина, который охранял Сельфиду, заделала заживое предательство двух доверенных людей – советников – которые тайно использовали ее, чтобы причинить вред обитателям замка. Магда многозначительно посмотрела на друга. «Я с нетерпением жду признания от этих двоих. Они нанесли нам большой урон. Много невинных людей погибло по их вине. Уверена, им есть что сказать, и они расскажут все». Куин улыбнулся. «Исповедница станет для нас огромным подспорьем», как и говорил совету Мерит. Какая ирония. Двое мужчин, которые так упорно выступали против создания исповедницы, теперь признаются в измене благодаря ее силе. Он снова обратился к Мериту. А сноходцы? Генерал рассказал, что некоторые из схваченных сотрудничают в надежде на снисхождение и признаются, что направляли сноходцев на влиятельных людей. Сноходцы наблюдали, как те работают. И иногда подчиняли себе их разум, чтобы разрушить важные проекты изнутри. Нам постоянно мешали. Страшно представить, что они успели натворить. Мэрит улыбнулся. Магда с самого начала говорила о странностях в замке. Без ее решимости выяснить, что стоит за всем этим, мы ничего не узнали бы, пока не стало бы слишком поздно. Все обязаны ей своей жизнью. Все срединные земли в неоплатном долгу перед ней. «В этом нет никаких сомнений», – с улыбкой добавил Куин. Магда не видела в этом необходимости. Она все сделала из-за бараха. Именно из-за его смерти она начала подозревать, что в замке что-то не так. Именно из-за того, каким образом он покончил с жизнью, она начала искать ответы. Магда знала, что у бараха была некая цель что им двигало желание спасти жизни остальных людей. Хотя она все еще не знала истинной причины самоубийства Бараха. Ей лишь было ясно, что он сделал это не просто так. Она хотела выяснить, почему он так поступил. Магда все еще не могла его отпустить. Внутренняя гвардия проверила одаренных, а затем остальных в замке. Убедившись, что каждый поклялся в верности лорду Ралу, сказал Мэрит Куэну. Хотя кое-где мы пришли слишком поздно. Несколько волшебников были найдены мертвыми. Их убили сноходцы, которым те невольно служили. Как уже говорил, степень их проникновения поражает. Никто из нас не осознавал, как близки мы были к потере замка. От окончательного падения нас отделяло всего несколько дней. Замок скоро будет полностью защищен от проникновения сноходцев, когда мы покончим с заговором. Любой, кто захочет войти, будет остановлен перед решеткой. Его не впустят до тех пор, пока он не преклонит колени и не произнесет клятву. Конечно, мы не можем быть абсолютно уверены в том, что покончили с угрозой. Вновь пришедшие могут дать лживую клятву. Но, думаю, на этот случай у нас есть внутренняя гвардия. Снаходцы больше не смогут использовать невинных людей, чтобы тайно проникать в замок и подорвать наши силы. Куин изумленно покачал головой. «Это пугает. Сейчас мы остановили их и можем двигаться дальше. Начав восстанавливать силы на прочном фундаменте, а не на гнилой основе, созданной предателями и шпионами, к сожалению, сейчас у врага большое преимущество». «Да, нам нужно многое наверстать», — согласился Мерит. «Волшебники, работавшие в подземельях, сейчас перебираются в другое место». «Скоро мы сможем запечатать катакомбы. Я уже подготовил несколько заклинаний». «Чем занята Найя?» «Она уже активно помогает одаренным». Коин озабоченно вздохнул. «Судя по тому, что она рассказала, им придется усердно поработать. Найя невероятно умна, ее помощь бесценна. Она разбирается в том, что едва ли понимает хоть один из десяти наших одаренных» пока Куэн разговаривал с Магдой, Мэрред взял один журнал из стопки на столе. Ты не возражаешь? Коэн оглянулся и кивнул. Нет, пожалуйста бери. Я всегда хотел, чтобы мои журналы в один прекрасный день прочитали другие. Надеюсь они помогут людям в будущем извлечь урок из этих смутных времен, подобно тому, как я извлек у руки знаний старых книг, которые читал. Мэрит, уже углубившись в один из журналов, что-то нечленораздельно промычал в ответ. Коэн вернулся к разговору с Магдой. «Как колдунья, говорящая с духами, Ная обладает удивительными талантами и способностями. Она способна помочь одаренным гораздо больше, чем Исидора. Если Исидора только начинала работать с некоторыми понятиями, пытаясь в них разобраться, Ная прекрасно в этом разбирается» и поможет развить то, что Исидора только начинала изучать. Вполне возможно, Ная разгадает тайну душ, пойманных в ловушку между мирами. Она надеется найти способ провести их через завесу. Нам невероятно повезло, что Ная перешла на нашу сторону. Скоро мы поймем, как древний мир защищается от нашего оружия. Безусловно, без её специфической помощи одаренные с будут не столь успешны. Коин приподнял брови и наклонился к Магде. «Более того, не хотел бы я сражаться с этой женщиной. Она выросла в странном и экзотическом месте и... ни на кого не похожа». «Понимаю, что ты имеешь в виду. Я с первого взгляда поняла, что эту женщину нельзя недооценивать». Магда посмотрела на колодец Сильфиды. «Что-нибудь слышно от Лорда Рала?» «Пару дней назад, когда мы думали, что Латейна назовут первым волшебником, я отправил ему срочное сообщение через путевой дневник. Куин указал на колодец. Он уже должен быть на пути сюда». «Куин», — сказала Магда, собираясь с мыслями, «она должна назвать истинную причину, по которой они пришли в зал с Сельфидой». «Мы с мэри там должны рассказать тебе о некоторых важных вещах». «Очень важных» добавил Мэрит, опустив журнал, который читал. «Но то, о чем мы расскажем, должно остаться строго между нами. Только мы трое будем знать об этом, и так должно быть всегда». «Конечно», – сказал Куин, кивнув с серьезным, даже обеспокоенным видом. «Вы знаете, что можете мне доверять». «Что такое? Случилось что-то еще?» «Да», – сказал Мэрит, отойдя от стола. «И нам нужна твоя помощь». «Моя помощь?» Коин пожал плечами. «Конечно. Что от меня потребуется? Что случилось?» «Мы должны сообщить тебе, что я завершил ключ», — сказал Мерит. Коин моргнул. «Что?» «Магия, с помощью которой я завершил ключ, имеет много общего с магией, которую я использовал для создания силы Исповедницы». «Но ты всегда говорил, что нужны расчёты для создания разрыва седьмого уровня, чтобы завершить ключ». Мерит нашёл формулы, которые Барах оставил для него. С нужными расчётами он смог завершить ключ. Куин уставился на неё. «Ключ к магии от... от...» «Одина», – закончил Мерит. Куин прищурился. «Ты закончил ключ? Он готов?» Глядя ему в глаза, Мерит приподнял меч на несколько дюймов, а затем позволил ему упасть обратно в ножны. Куин вытер рукой лицо и вздохнул. «Команды волшебников будут рады». «Ты не должен рассказывать им об этом. Ни одной живой душе. Никому». «Что? Но почему?» Магда схватила его за руку. «Куин, послушай, здесь кроется нечто большее. «У нас возникли сложности. То, о чем мы должны рассказать, требует строжайшей секретности». «Ладно». коин вздохнул, чтобы успокоиться. «Что еще?» Когда Барах вернулся из Храма Ветров, он сказал, что шкатулки Одина исчезли. Кто-то забрал их. Глаза Куина расширились, лицо побледнело. «Добрые духи!» «Ты даже не догадываешься, что...» «Я знаю, какая сила в них содержится. По какой-то причине Барах рассказала про пажи шкатулок только мне. Я рассказала об этом только мэриту А теперь и тебе. Больше никто об этом не знает». «Это важно, Куин», – серьезным тоном добавил мэрит заложив пальцем страницу дневника, на которой остановился. «Мы не знаем, кто похитил шкатулки Одина». И считаем, что Барах тоже не знал этого. Он, видимо, был очень взволнован пропажей шкатулок. Мы думаем, именно поэтому Барах принес расчеты и спрятал их. Скорее всего, он хотел, чтобы я нашел их и закончил ключ. Зачем ему было их прятать? Ключ – это хранитель силы шкатулок. Только ключ способен контролировать мощь Одина. Почему он не хотел, чтобы у команд, которые пытались создать ключ, были необходимые формулы. Подумай. Вспомни о том, что в замок проникли предатели, шпионы и сноходцы. Если бы кто угодно имел доступ к необходимым формулам, владелец шкатулок сумел бы заполучить их, завершить ключ самостоятельно и высвободить силу. А ведь и правда. Когда Барах принес расчеты для создания разрыва седьмого уровня, он знал, насколько они важны. Он спрятал расчеты, чтобы они не попали в чужие руки. «А где они были спрятаны? Как ты их нашел?» Он записал вычисления в свою записную книжку и оставил на верстаке. Все это время формулы были там, у всех на виду. Люди, видевшие его книги, даже не подозревали, что в них содержится, потому что не были правильными людьми. Когда Магда отдала мне инструменты бараха, Я обнаружил формулы в его записной книжке. Он не рассказал о пропаже шкатулок никому, кроме Магды. Думаю, Барах оставил подсказку, которая привела ее ко мне. Видимо, он хотел, чтобы я нашел расчеты разрыва. Зная, что я работаю над мечом в одиночку, я был правильным человеком. Барах не хотел, чтобы еще кто-то знал о существовании формул. Это было нужно, чтобы не позволить обладателю шкатулок создать ключ. Сейчас завершенный ключ является самым важным в мире предметом, потому что дает доступ к силе, и важнее него лишь сами шкатулки. Если владелец шкатулок узнает, что ключ завершён, он придет за ним. Поэтому никто не должен даже догадываться о ключе. Естественно, сказал Коин, взмахом руки отметая их опасения что он не понимает всей серьезности ситуации. Никто не знает истинного предназначения силы Одина. Нам известны лишь некоторые ее возможности и опасности. Но ее первоначального предназначения мы не знаем. Мало что известно о временах до перемещения звезд. Но одно я знаю точно. Если шкатулки Одина украл император Сулакан, он пойдет на все, чтобы получить ключ. «Именно. Вот почему мы должны спрятать его». «Спрятать?» Куин указал пальцем на меч у бедра Мерита. «Проклятие, Мерит! Да ты же носишь его у всех на виду!» Мерит наклонился ближе и понизил голос. «Иногда лучший способ спрятать что-то важное – держать на виду». Барах показал нам это, спрятав формулы. Куин в отчаянии воздел руки. «Но многие волшебники работали над созданием ключа в форме меча. Меч – первое, что станут искать те, кто ищет ключ». «Не обязательно». Куин по очереди смотрел на Магду и Мерита. «Я слушаю». «Они думают, ключ должен иметь форму меча, поскольку вы вычитали эту теорию в древних книгах. Именно мне пришла в голову эта идея, помнишь?» Это я сказал людям, что ключ должен быть в форме меча. Именно об этом я и говорю. Каждый считает, что это должен быть меч. Вот почему нам нужно, чтобы ты создал более привлекательную идею, сказал Мэрит. Нечто более убедительное, что заставит людей переменить мнение и решить, что есть лучшая теория о том, каким должен быть ключ. Лучшая теория? Коин выглядел заинтригованным. «Ты хочешь послать их по ложному следу, чтобы они искали не меч?» «В точку!» «Шкатулки Одина были украдены из самого безопасного убежища, которое мы смогли придумать. Почему они были уязвимы?» «Потому что люди знали, где они. Если ты знаешь, где находится вещь, то у тебя есть возможность украсть ее, как бы трудно это ни было». «Ты уловил суть!» Ключ в форме меча уязвим, потому что люди знают о его существовании и будут искать его. Вот почему секретность имеет ключевое значение. Люди не будут искать вещь, о существовании которой не знают. «Таким образом, мы должны заставить людей искать нечто более привлекательное, чем меч». Куин поднял палец. «Диверсия!» Мерит улыбнулся в ответ. Нам нужно то, что люди будут считать ключом к шкатулкам Одина. Мы будем прятать этот предмет, чтобы все выглядело еще убедительнее. Но на самом деле аккуратно подкинем его. Ореол тайны лишь сделает ложный ключ более соблазнительным. Если люди станут искать подделку, то никогда не найдут настоящий ключ. А настоящий все это время будет у нас. Мерит улыбнулся. Магдан назвала его Мечом Истины, так он и будет называться. Инструмент, оружие, у которого есть предназначение и цель. В нем заключена мощная магия, выстроенная вокруг Истины, чтобы меч не просто открывал доступ к силе Одина, но и защищал ее. Предназначение меча – поиск Истины, которая дает ему цель и причину для существования. «Так как меч истины – оружие, созданное для борьбы за истину, люди не будут ожидать, что это еще и ключ к магии Одина». Коин хлопнул себя по лбу. «Я и не думал, что два моих старых друга могут быть такими коварными». Мэрит криво улыбнулся. «И в то же время, владея мечом, я буду искать шкатулки Одина. Если найду шкатулки, мы защитим их». Если никто не будет знать о существовании истинного ключа, скрытого на виду, то, как мы надеемся, слухи о поддельном ключе заинтересуют обладателя шкатулок. И он станет гоняться за ключом, вместо того, чтобы использовать силу без него. Однако нельзя забывать, что сила Одина существует дольше, чем любой из нас может представить. Она очень древняя. Мы должны понимать, что этот поиск, Эта борьба ради защиты древней силы может стать частью человеческой истории и продолжится и после нашей смерти. Борьба может идти веками, даже тысячелетиями. Она важнее, чем я, ты или Магда. Сейчас это наша битва, но мы должны помнить, что, возможно, нам придется передать эту миссию будущим поколениям. Если мы не найдем шкатулки, то в будущем, когда меч истины попадет в руки правильного человека, который сможет защитить его, у этого человека будет своя миссия – поиск истины. Таким образом, истинная сила, истинное предназначение меча быть ключом к шкатулкам Одина, будет скрыто у всех на виду, пока не появится правильный человек. Коин посмотрел на Мерита. «Мы берем на себя огромную ответственность». «Да». Согласился мэрит Коин прижал к колбу пальцы и принялся ходить по комнате, погрузившись в раздумья. А затем остановился перед Магдой и мэритом «Так вы оба хотите, чтобы я создал фальшивый ключ?» «Да, чтобы он отвлекал от настоящего. Мы спрячем его, если спрячем его достаточно хорошо, но оставим намеки на его местоположение. Люди поверят, что твой фальшивый ключ – истинный. «Это чрезвычайно сложная задача», – сказал Куин, потирая руки. «Нам понадобится уйма всего, чтобы это сработало». «Вот почему мы пришли к тебе. Ты единственный, кто способен на это». Мерит посмотрел на Куина с предостережением. «Куин, ты знаешь, как опасна сила Одина. Если использовать ее неправильно, она запросто может разрушить завесу, и уничтожить мир жизни. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить этого». Глубоко задумавшись, Коин махнул рукой. «Да, конечно, ты прав. Но как намекнуть на ложный ключ?» Мерет помахал журналом. «Мы будем намекать на него в магических книгах, записях, сводках и летописях. Именно так я понял, что ключ должен быть в форме меча». Ты всегда записываешь историю замка. А сейчас ты должен создать ложную историю для ложного ключа. Придумай лучшую идею, чем должен быть ключ. Идею, которая убедит людей, что они поверят в наш обман. Коин задумчиво кивнул. Первое правило волшебника. Верно, ответил Мерит. Императору Солокану удалось собрать столько сведений, потому что он изучал историю по крохам собирая знания из записей и отчетов. По словам наи для этого император использует сноходцев. так чтобы спрятать настоящий ключ, мы должны сделать часть истории более запутанной. Нужно скрыть то, что я узнал. Ключом должен быть меч. Мы ведь не хотим, чтобы Сулакану или тому, кто может прибрать к рукам шкатулки, было просто узнать истину из летописей. Если люди услышат созданную тобой запутанную историю, то начнут повторять ее. Написанные тобой отчеты будут жить собственной жизнью, превратятся в общепринятые знания. Когда это случится, правда будет размыта. По крайней мере до тех пор, пока мы не найдем шкатулки. Или, если мы не найдем их, то пока не появится правильный человек. Так что пока ты ведешь журналы и записываешь историю замка, охраняя Сильфиду, не описывай подробно нынешние события, не объясняй, что произошло в замке, не рассказывай о наших знаниях и открытиях, и как мы распознали заговор, не позволяй людям узнать, как Магда обнаружила заговор Латейна, и как мы разоблачили предателей, их сообщников и шпионов. Не позволяй противнику узнать, как мы сделали то, что сделали. Запутай все. Конечно, дезинформация. Я могу сделать это. Я опущу важнейшие события. Затем добавлю ложные сведения. И превращу все случившееся в некую смутную темную историю, которая скроет то, что произошло на самом деле. Хорошо, ответил Мерит, решительно кивнув. Куин щелкнул пальцами. «А что, если я сделаю ложным ключом книгу?» «Книга?» Мэрит уставился в пустоту, обдумывая предложение. «Да, вроде тех книг со сложными формулами разрыва, которые Барах принес из Храма Ветров». «Это было бы весьма кстати». Куин размахивал пальцем, продумывая детали. Я мог бы даже вставить некоторые правильные расчеты из формул разрывов, чтобы придать ей правдоподобность. Конечно, этого будет недостаточно, чтобы заставить их работать должным образом. Но хватит и углов азимута звезд, чтобы книга казалась подлинной. Если книга будет достаточно сложной, и некая часть описанной в ней магии будет работать, то ложный ключ будет казаться реальным. «Какая это будет книга?» Куин подался к ней и ответил. «Инструкция. Разве не этого ожидают люди? Они хотят знать, как использовать силу Одина. Книга с инструкциями оправдает их ожидания». «Сила Одина появилась раньше перемещения звезд», – сказал Мерит. «Информация о ней обрывочна». «Именно. Поэтому люди захотят узнать, как она действует». Захотят обладать магической книгой, которая расскажет, как работает сила Одина. Так почему бы не дать им ее? Фальшивая книга с инструкциями будет ключом к силе. Да, это будет книга о том, как использовать шкатулки Одина. В ней будет полно правильных формул, которые предшествовали перемещению звезд. Но все будет настолько искажено, что формулы не будут иметь никакой ценности. Кто узнает, что они ложные? Не будет способа проверить их. Их просто не на чем проверять. Магда была заинтригована. Думаешь, сможешь создать книгу, которая будет выглядеть настолько реальной, что люди, найдя и прочтя ее, поверят в подлинность? Сила Одина древняя. Как они смогут что-то проверить? Книга будет выглядеть подлинником. Я могу внедрить в нее процесс проверки. Но на самом деле, эта книга будет лишь тенью. Запутанная история, которую я пишу, только добавит весомости этой книги теней. Можешь так ее и назвать, – сказал Мэрит. Назови ее тенью или чем-то в этом роде. Слишком просто. Так зовут мою кошку. Будет лучше, если название будет намекать на функцию ключа как будто в книге содержатся методы для получения ответов необходимо более загадочное название куин нахмурился например магда задумалась а потом ее осенило как насчет книги сочтенных теней брови куина взмылив вверх от восхищения мне нравится блестящая идея сказал мэрет улыбнувшись ей При виде его улыбки сердце Магды забило сильнее. Но тень, омрачающая ее сердце, заглушила эту чистую мимолетную радость. «Я начну прямо сейчас. Я также создам несколько исторических источников, чтобы все выглядело так, будто ключ к шкатулкам можно найти в книге «Сочтенных теней». Могу даже придумать некоторые фрагменты текста, которые будут выглядеть так» будто написаны еще до перемещения звезд если мы позволим этим историям попасть в чужие руки и они дойдут до императора Сулакана, то он образно говоря начнет гоняться за тенями мэрред задумчиво ущипнул себя за нижнюю губу ты создашь поддельные документы о последних событиях и провокационные отрывки древних знаний в которых говорится о ключе к силе одина и содержится намек на то что ключ та книга Мы подложим эти документы мертвому человеку переодетому в гонца. Мэрред наклонился ближе. а затем оставим тело там, где его смогут обнаружить патрули генерала куна. И если мы спрячем книгу сочтенных теней, добавил коин. Это убедит императора, что он на правильном пути. Чем труднее ее будет найти, тем сильнее в древнем мире будут убеждены, что ключ- книга. А на самом деле, сказал Мерит, приподнимая в ножнах меч истины, никто не заподозрит, что это истинный ключ. Это должно сработать, сказал Куин. В конце концов, никто, почти ничего не знает о происхождении силы Одина. Я скрою то, что известно о перемещении звезд, чтобы лучше скрыть достоверную информацию. Мне не придется изменять много фактов или создавать слишком много противоречий подлинной истории. И поэтому будет не слишком сложно создать правдоподобную ложь. Взгляни сюда. Мерит открыл журнал, который держал в руке, и постучал по странице. Ты написал, сегодня провалилась третья попытка ковки ключа. Жоны и дети пятерых погибших бродят по залам, рдая от безутешного горя. Сколько еще людей погибнет, пока мы не добьемся успеха? Или не оставим попытки создать невозможное? Цель может быть достойна, но цена слишком высока. Понимаю, что ты имеешь в виду. Здесь слишком очевидное указание на меч. Сказал Куин и провел пальцем по первым словам, заставив их исчезнуть. Я изменю эту фразу и напишу... Сегодня провалилась третья попытка ковки меча истины. Ну как, звучит? Это отделит ключ от меча, и меч будет казаться не связанным с ключом предметом. Мэрит улыбнулся. «Превосходно. Ты еще больше убедишь всех, что меч не ключ, а что-то совершенно иное. Добавлю в книгу немного настоящей магии. Так она будет казаться еще более реальной. Несколько оккультных заклинаний придадут книге зловещую ауру». «Куин, да ты само коварство!» Куин выгнал бровь. и «Если ты считаешь так сейчас...» то что же ты скажешь, когда увидишь книгу «Сочтенных теней»?